Анатолий Подшивалов, господин изобретатель.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 Также прошу учесть, что описание получения различных химических соединений, в том числе и взрывчатых, не соответствует реальному. Авторам сознательно исключены многие детали и промежуточные каталитические реакции, поэтому не пытайтесь их повторить. Пролог. Проклятое ковидло! Подумал Андрей Андреевич Степанов, отставной подполковник и кандидат наук, а ныне никому не нужный и больной пенсионер, проснувшись утром 2020 года в городе Героя Москве. Таким утром хорошо бы погулять в парке, подышать относительно чистым воздухом. Но вот беда. Прогулки в парках запрещены распоряжением мэра города. Да и от дома дальше 100 метров скоро без бумаги, распечатанной с сайта госуслуг, не отойдешь. Обидно. Ведь в парке он ни с кем разговаривать не собирается, только пройтись по дорожке, а теперь приходится сидеть дома и ждать, пока гиподинамия и духота не изведут под корень всех, кому за 65. Но вот в магазин за хлебом выйти надо, это, слава богу, еще не запрещено. Больше в магазин идти некому, Андрей Андреевич живет один, жена с ним развелась лет 20 назад и уехала в Америку, забрав дочь разменяв квартиру. Теперь он доживает дни в хрущобе в районе Кузьминок, хорошо хоть парк рядом. Дочь за последние 10 лет навестила один раз, а теперь только пишет поздравления к Новому году и дню рождения, исключительно по электронной почте. Нацепив на лицо медицинскую маску, эффективность этого мероприятия, по мнению Андрея Андреевича, весьма сомнительна. Маска препятствует распространению инфекции относительно к людям, его окружающим, но мало защищает от вирусов того, кто ее носит. И вообще, толк от них будет тогда, когда поголовно все будут носить эти маски. Но вот как раз начальство предпочитает респираторы, которые прекрасно защищают носящего их. Но через выпускной клапан выбрасывают на население все микробы, которые начальствующее лицо имеют честь выдыхать в атмосферу. Так что все противоэпидемические меры, как всегда, поставлены с ног на голову, Но Андрей Андреевич, как гражданин законопослушный верноподданный, не собирается спорить с лицами власть придержащими. Себе дороже выйдет с его-то здоровьем. А здоровье у героя нашего повествования очень даже так себе. Большая неоперабельная опухоль сдавливает перекрестие зрительных нервов на основании черепа. И поэтому Андрей Андреевич не имеет периферических полей зрения. Ему нужно быть особенно осторожным, переходя дорогу. На улице юных ленинцев движение не очень интенсивное, а в период объявленного властями карантина машин стало еще меньше. К тому же Андрей Андреевич задумался о том, что еще можно и нужно купить в магазине на оставшиеся до пенсии небольшие деньги. И, совсем потеряв бдительность, он поздно повернул голову влево при переходе улицы. Визг тормозов, вспышка в голове и последнее, что он услышал – «Мужчину сбили! Вот гад! Задавил и уехал! Скорую скорее вызвите!» Потом наступила темнота. Сколько я был без сознания, не помню, очнулся, приоткрыл глаза и подумал, наверное, я в больнице, но почему все так кругом расплывчато? Меня прооперировали, голова очень болит. Я попытался вспомнить, что со мной произошло. Вышел из дома, подошел к наземному пешеходному переходу, затем удар и провал в темноту. Что со зрением? Неужели окончательно накрылось? И кто так громко молится, поминая святых угодников? Впечатление, что молитва раздается прямо в голове? Сашенька очнулся открыл глаза. «Генрих, иди же сюда, Мария Владиславовна, где вы?» «Что со мной? Какие еще Сашенька, Генрих и Мария Владиславовна? В палате телевизор, что ли, орет?» – подумал я. В ответ в голове раздалось «О, боже, опять!» Я поднес руку к глазам, но с трудом смог увидеть свои пальцы. Тогда кто-то нацепил мне на нос очки, и я увидел худую некрасивую женщину лет 35 с серыми внимательными глазами на вытянутом лице. Волосы на голове ее были забраны в какой-то узелок или пучок с гребнем. Одета она была в глухое серое платье со стоячим воротником и мелкими пуговицами на нем. К ней подошел мужчина, которому можно было дать около сорока лет, с длинными светлыми прямыми волосами в очках. На нем был длинный пиджак, кажется, его называют сюртук. Мужчина обратился ко мне с вопросами, как я себя чувствую, могу ли я говорить и что у меня болит. Причем говорил он по-немецки, но я все понимал. В ответ опять-таки прямо в голове раздалось. «Дядюшка Генрих, у меня очень болит голова, говорить я могу, но мне тяжело это делать. А где маменька?» «Я здесь, сыночек мой ненаглядный». В комнату вбежала женщина, которая принялась меня целовать и обнимать. «Генрих, что же вы стоите столбом заговорила на повышенных тонах вошедшая женщина, обращаясь к светловолосому Генриху. «Позовите доктора». Он велел сразу послать за ним коляску, когда Сашенька очнется. «Сей момент, Мария Владиславовна», ответил Генрих, и рысой понесся вон. «Братец, прости меня». В комнате появился здоровенный парень в чем-то таком, что мне напомнила слова «Кафтан» и «Поддевка». В общем, так купцов изображают в пьесах Островского. «Ах, Иван, молись, чтобы Сашенька выздоровел, не тревожь его», — одернула Мария Владиславовна здоровяка, сунувшуюся было ко мне. Тут я опять услышал тихий голос внутри головы. «Дайте мне отдохнуть, пожалуйста». И свет опять померк. «А вот тебе и да. прям как это пьеса из дореволюционной жизни. Но при здесь я?» Тут я опять почувствовал, что кто-то молится внутри головы. господь спаси, сохрани, спаси, сохрани раба своего Александра». «Кто ты?» — задал я вопрос невидимому набожному собеседнику. «А ты кто? Почему ты здесь, во мне?» — я опять услышал голос в голове, но не мой. «Я сошел с ума? Почему я слышу этот голос?» «Так, мой собеседник явно молот и, похоже, не на шутку напуган. Надо постараться его как-то занять и развеселить». Главное, не напугать еще больше, а то парень и правда свихнется. Молодой человек, отвечать вопросом на вопрос как-то невежливо. Хотя, поскольку я здесь в гостях, представлюсь первый хоть я и старше. В общем, наплюем на этикеты, будем проще. Нет, ты не сошел с ума. И я вроде тоже, хотя не пойму, почему я в тебе и слышу, как ты молишься. Что же, представлюсь. Андрей Андреевич Степанов, подполковник военно-воздушных сил в отставке, 1957 года рождения. — Возможно, мы даже родственники, поэтому после катастрофы я попал в твое тело. — Ваше высокоблагородие! — Отставить, давай без чинов. Можешь звать меня шеф, так ко мне обращались твои сверстники, когда я служил в воспитательном институте авиакосмических сил и занимался авиационной и космической медициной. С тобой все в порядке, без в тебя не вселился, хочешь к иконе приложусь и перекрещусь, хотя я, скорее всего, в того бога, принятого в ваше время, не верую, но все же верую в высшую силу, которая дает возможность людям оставаться людьми. То есть совсем уж атеистом я себя не считаю, хотя в наше время большинство жителей России в Бога не веруют, а исповедуют какое-то обрядовое христианство, недалеко от язычества. То есть в церковь иногда ходят, свечки ставят, постятся, яйца на Пасху красят, не зная, зачем это и откуда пошло. Одновременно с этим верят астрологам, лечатся у колдунов и вместе с крестиком обвешивают самулетами от сглаза и болезней. То цветную ленточку на запястье повяжу то медный браслетик наденут. Шеф, так вы из 20 века? И как там у вас? Здорово, даже у Жульверна такого нет, чтобы два человека из разных веков так запросто могли беседовать друг с другом. Да, конечно, я тоже представлюсь, а то неудобно получается. Все же вы старше, да еще офицер. Александр Степанов, 22 года, окончил юридический факультет Императорского Московского университета, помощник присяжного поверенного. Погоди, Саша, я даже из 21 века, ну давай постепенно разберемся и после обо всем поговорим. Главное не афишировать то, что нас пока в тебе двое. Я все же надеюсь, что меня как-то вернут обратно в мое время. А то ты загремишь в психушку. Я понял, что надо объяснить термин понятными словами Ну, то есть в лечебницу для душевно больных с шизофренией, раздвоением личности. Я так понимаю, что внутри мы можем беседовать друг с другом, не привлекая внимания окружающих. А вот говорить может кто-то один. — Давай пока ты общайся с родными врачом, а я послушаю так, как будто меня нет. А потом я отвечу на все твои вопросы. — Ну, тис, молодой человек, как все чувствуем? — раздался бодрый голос, и я открыл глаза. У кровати сидел человек средних лет с бородкой и усами. Он как раз вынимал из жилетного кармана часы, намереваясь, видимо, посчитать пульс. — Ага, вот и доктор бодрячок. О чем-то не переговариваются с Генрихом на латыни. Контузия церебри, то есть ушиб мозга, не слишком ли круто? Я бы поставил диагноз сотрясение, то есть коммоцию церебри, но неизвестно, сколько я был без сознания. Ага, вот уже и я, начинаю отождествлять себя с реципиентом Доктор довольно бегло осмотрел меня, рефлексы не проверял, в том числе и глаза двигательные, что я бы на его месте непременно сделал для исключения внутричерепного кровотечения и произнес. «Что же, продолжайте лечение». Холод на голову, пузырь со льдом и полный покой. Успокаивающие капли лауданум, слышался оптимистичный голос доктора. Ну прям весельчак доктор Ливси из мультфильма «Остров сокровищ». Через пару дней загляну к вам, а если состояние больного ухудшится, не дай бог, зовите. С тем доктор откланялся. «Какой лауданум? Это же настойка опия. Дрыхнуть с нее непременно будешь, может даже и с глюками, но ведь так и привыкнуть можно». Хотя в это время капли с опием были даже в виде лекарства для слишком беспокойных детей, и врачи их рекомендовали. Да и в аптеках по рецепту обычного врача отпускали и кокаин, и морфий, и еще черт знает что. И наркоман вроде не был в России так, как сейчас, когда шприцы на всех лестницах и в подворотнях валяются. Водочки народу хватало, чтобы по мозгам бить, а опи китайцы курили, но до них отсюда далеко и мода не прижилась. Но мой хроноабориген молодец, не испугался вселенца, как же парень Жюль Верн читает, привык уже к чудесам на уровне подсознания. Тут к кровати приблизилась давешняя худая некрасивая женщина и поднесла к моим губам ложечку с микстурой. Саша проглотил, потом как-то еще ответил на ее вопросы уже заплетающимся языком и заснул. Интересно, но меня опий не пробрал, ясность мышления осталась. Может от того, что я не физическая, а, так сказать, духовно-нематериальная сущность, но про духовные вопросы потом сначала разберемся с местом и временем.